Все это время Фонтин и кардинал смотрели друг другу в глаза. Только в конце обыска церковник взглянул на автомобиль. Оба священника подбежали и произнесли одновременно «Ничего нет, ваше преосвященство». Донатти сделал знак священнику, державшему Виктора за горло. Тот ослабил захват. Фонтин несколько раз сглотнул. Руки все еще были заломлены за спину. Кардинал заговорил. Константинопольские еретики сделали удачный выбор. Кампу де — логово врагов Христа. Зверь, палач, — прохрипел Виктор. Мышцы шеи и трахея страшно болели. Ты уничтожил нашу семью, я тебя видел. Да, я подозревал, что ты где-то скрываешься, — кардинал говорил с холодной злобой. Я бы сам пустил в ход оружие, если бы это было необходимо. И в этом смысле ты прав. С точки зрения теологии я был полочом. Глаза Дунатти расширились. Где ларец и салоник? Я не знаю. Ты мне скажешь, еретик. Уж поверь на слово благочестивому священнику. У тебя нет другого выбора. Вы удерживаете меня против моей воли, ответил Фонтин холодно. Во имя Господа, я полагаю. Во имя сохранения матери церкви. Нет закона выше этого закона. Отвечай, где груз из салоник? Эти глаза, этот пронзительный высокий голос вызвали воспоминания далекого прошлого. Маленький мальчик стоит у приоткрытой двери кабинета. Если тебе так важно было это узнать, зачем же ты убил моего отца? Он был единственным, кто знал. Лжешь ты, лжешь! До Надти осекся, его губы дрожали. Фонтин понял. Он попал в больное место. Произошла чудовищная ошибка, и кардинал до сих пор был не в силах в этом себе признаться. «Ты знаешь, что это правда», — сказал Виктор тихо. «Теперь ты точно знаешь, что это правда, и не можешь смириться с этим. Но почему? Почему ты убил его?» Священник понизил голос. «Нас обманули враги Христа». Ксенопские еретики солгали нам, и Донатти снова возопила. Савороны Фонтини, Кристи передал нам эту ложь. Какую ложь он мог вам передать? Вы же не верили ему даже тогда, когда он говорил правду. И снова кардинал затрепетал. Он заговорил глухо, почти неслышно. Из Салоник отправились два грузовых состава. С разницей в три дня. О первом мы ничего не знали. Второй же мы перехватили в Монфальконе, не дав Фонтине Кристи возможности его встретить. Но мы не знали, что он уже встретил тот первый поезд. И теперь ты нам скажешь то, чего, что мы хотим узнать, что мы должны узнать. Я не могу дать то, чего у меня нет. Донатти взглянул на священников и произнес единственное слово. Начинайте. Виктор так и не мог потом вспомнить, Сколько времени это продолжалось, ибо времени не было, только боль. Его втащили через ворота на территорию Кампо-де-Фьори и поволокли в лес. Там святые отцы приступили к пытке. Они начали с ноги, сняв с нее ботинок. Они сломали ему поочередно все пальцы, выворачивали ему лодыжки, пока кости не треснули. Потом голени, колени и бедра их били, крушили, ломали. Потом пах и живот, о боже! Он молил о смерти, и неизменно сквозь пелену своих слез он видел над собой зловещий силуэт священника папской курии с проседью в черных волосах. «Ты скажешь, скажешь, враг Христов!» Ему вывернули руки из суставов, запястья сгибали до тех пор, пока не лопнули сосуды, и алая кровь не проступила сквозь кожу. Наступали мгновения блаженной пустоты» которые обрывались размашистыми хлопками по щекам, приводившими его в чувство. «Скажи, скажи!» — слова эти превратились в сотни и тысячи маленьких молоточков, в эхо-эхо. «Скажи, враг Христов!» И снова Виктор проваливался в пустоту. И сквозь темные туннели чувства он ощущал, что колышется на волнах, взмыв над землей. Он парил и в глубинах сознания понимал, что это значит «смерть рядом». Ему сломали еще одну кость, но он этого уже не почувствовал. Ощущения покинули его. Но слова, произнесенные откуда-то издалека, сверху на распев, он услышал «In патрис, patris et filiae spiritus sancti amen, dominus во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь, Господь с вами, его причастили и оставили умирать». Потом он снова парил. Волны, воздух, и голоса неясные, далекие, почти неслышные, и прикосновения. Он чувствовал эти прикосновения, и от каждого тела пронзала боль. Но это были не пытки, и голоса, звучащие вдали, не были голосами его мучителей. Наконец, размытые очертания лица и фигуры брели четкость. Он лежал в белой комнате, Чуть поодаль он заметил сверкающие бутылочки с трубками, подвешенные в воздухе. Над собой он увидел лицо. Лицо, которое он знал, ему уже не суждено было увидеть снова. То, что осталось от его сознания, играло с ним страшные шутки. Лицо было залито слезами. «Жена!» Джейн прошептала «Любимый мой!» «Любимый, о Господи, что они с тобой сделали?» Ее красивое лицо было рядом... Ее щека прикоснулась к его щеке. Боль ушла. Виктора нашли обеспокоенные его исчезновением сотрудники МИ-6. Священники бросили его в машину, довезли до круглой площадки перед домом и оставили умирать в Кампо-де-Фьори. Врачи не смогли объяснить, почему он все-таки не умер. Он должен был умереть. Его выздоровление затянется на многие месяцы, может быть, годы. И по правде сказать, он никогда полностью не поправится, но при должном уходе восстановится деятельность рук и ног, он сможет ходить, и это само по себе будет чудом. К концу восьмой недели он же мог сидеть. Он завершил свои дела с репарационным судом в Риме, земля, заводы, все имущество было продано за 75 миллионов фунтов стерлингов, но, как он и обещал себе, сделка не затрагивала Кампо де Он сделал особое распоряжение относительно кампа де Фьори через надежного адвоката в Милане. Имение тоже должно быть продано, но он не желает знать имени покупателя. Были выдвинуты два строжайших условия. Покупатель не должен иметь в прошлом никаких связей с итальянскими фашистами и никоим образом не должен иметь отношение к какой бы то ни было религиозной организации.